В тюрьме Эксперты, освидетельствовавшие Ихтиандра, должны были обратить внимание не только на физические свойства юноши, но и на состояние его умственных способностей. Какой у нас год, какой месяц, число, день недели, спрашивали эксперты. Но Ихтиандр отвечал Не знаю. Он затруднялся в ответах на самые обычные вопросы, но ненормальным его назвать нельзя было. Он многого не знал благодаря своеобразным условиям своего существования и воспитания. Он оставался как бы большим ребенком. И эксперты пришли к заключению – Ихтиандр недееспособен. Это освобождало его от судебной ответственности. Суд прекратил дело по обвинению Ихтиандра и назначил над ним опеку. Два человека выразили желание быть опекуном Ихтиандра – Зурита и Бальтазар. Сальватор был прав, утверждая, что Зурита донес на него из мести. Но Зурита не только мстил Сальватору за потерю их теандра. Зурита преследовал еще иную цель. Он хотел снова завладеть их теандром и стремился стать его опекуном. Зурита не пожалел десятка ценных жемчужин и подкупил членов суда и опекунского совета. Теперь Зурита был близок к цели. Ссылаясь на свое отцовство, Бальтазар требовал, чтобы опекунские права предоставили ему. Однако ему не везло. Несмотря на все старания Лары, эксперты заявили, что они не могут установить тождество их Тиандра с рожденным 20 лет тому назад сыном Бальтазара. На основании показаний одного только свидетеля, Кристо, к тому же он был братом Бальтазара и потому не внушал экспертам полного доверия. Лара не знал, что в это дело вмешались прокурор и епископ. Бальтазар, как потерпевший, как отец, у которого украли и изуродовали сына, был нужен суду во время процесса но признать отцовство бальтазара отдать ему их теандра это не входило в расчеты суда и церкви необходимо было совсем избавиться от их теандра кристо переселившийся к брату начал беспокоиться за него в глубокой задумчивости сидел бальтазар целыми часами забывая о сне и еде то вдруг приходил в сильнейшее возбуждение метался по лавке и кричал сын мой сын мой В такие минуты он начинал бронить испанцев всеми бранными словами, которые только находил на всех известных ему языках. Однажды после такого припадка Бальтазар неожиданно объявил Кристу: Вот что, брат, я иду в тюрьму. Мои лучшие жемчужины я отдам сторожам, чтобы они позволили мне повидать их Тиандра. Я поговорю с ним. Он сам признает во мне отца. Сын не может не признать отца. В нем должна заговорить моя кровь. Как не пытался Кристу отговорить брата, ничего не помогло. Бальтазар был непоколебим. Бальтазар отправился в тюрьму. Упрашивая сторожей, он плакал, валялся у их ног, молил их, и, усыпав жемчугом путь от ворот до внутреннего помещения тюрьмы, добрался, наконец, до камеры Ихтиандра.